Глава двадцатая. Григорий. Всю неделю нервничал, пытаясь не раскрыть своего замысла и не испортить сюрприз. Лена всячески пытала меня, пытаясь выведать, что я задумал. Но я стойко держался, только улыбаясь и кивая. Кое-как сохранял спокойствие. Даже когда Лена сладко пытала меня, я молчал, держась из последних сил. Мы никогда ранее не выбирались на природу, поэтому под предлогом поездки в магазин я съездил и купил все принадлежности. «Удивительно. Отношения начались на море. Мы провели две недели на природе, а во время отношений так и не съездили в лес. Странные мы. Неудивительно, что все пошло под откос». Гипермаркет я захватил на всякий случай даже палатку, раскладные стулья, стол, средства от комаров, защиту от солнца и крем при солнечных ожогах. Все это спрятал в багажнике, надеясь, что женушка не полезет проверять, что внутри. Судя по ее хитрому взгляду, именно это она и хотела сделать, но устояла, удержалась, сделав вид, что я мало ее заинтересовал. Зато, когда в субботу утром я разбудил ее и назвал список вещей, которые ей нужно взять с собой, Лена очень сильно удивилась, а затем в легкой панике забегала по дому. Пока она собиралась, я сходил в ближайший магазин и купил маринованное мясо для шашлыков, а заодно продукты, которые не скоро портятся. Лена уже ждала у машины. «Что, едем на природу?» — прямолинейно спросила она. «Ах ты моя догадливая!» — потрепал я ее за щеки, взял у нее сумку с вещами и бросил в багажник. Затем открыл пассажирское сиденье, усадив даму сердца вперед. «А куда?» — не унималась она. «А это ты узнаешь уже на месте». Еще хитрее улыбнулся, сел рядом, включил навигатор на телефоне и завел машину. «Ты уверен?» — с сомнением поинтересовалась она. «Абсолютно. Будет здорово!» Я включил навигатор, и мы тронулись с места. Некоторое время Лена молчала, наблюдая за дорогой. Потом она вновь активизировалась, начав заваливать меня вопросами. Каждый раз я отвечал пространственно, двусмысленно, уходя от ответа. Лена все больше дулась, что не отменяла потока вопросов, который буквально исходил из нее. Я улыбался, потому что мне это было в кайф. Она рядом, светится от счастья, задает вопросы, и я счастлив. Я, черт возьми, счастлив, что она рядом, несмотря ни на что. Я счастлив, что мы преодолели кризис и теперь готовы двигаться дальше. Вместе. Помнишь, в последний день лагеря я украл тебя ото всех, отпросив у воспитательницы?» — спросил я, когда мы подъехали к небольшому лесочку. Лена кивнула. Разжег костер на берегу моря, и мы, завернутые в плед, смотрели на закат. «Помню», — вновь кивнула она. «Теперь это мое самое счастливое воспоминание». «Это радует», — улыбнулся я. Мы же не едем на море, скептически поинтересовалась она. Это тысячи километров. Море я организовать не могу, согласно кивнул я, но потом могу повторить. Я нашел здесь полянку у реки. Вода теплая, если что, мы можем искупаться. В нашей программе сегодня костер, романтический вечер и шашлычки. Некоторое время Лена молчала. Мы как раз проехали по сельской дороге и нашли райское местечко, еще никем не занятое. «Дьявол, ты ведь даже вкусную еду предусмотрел!» «Конечно!» — облегченно выдохнул и заглушил машину. «С чего хочешь начать? Со вкусной еды или...» Лена уже успела вылезти из машины и скидывала с себя одежду. Увидев это зрелище, я застыл, наблюдая за легким стриптизом. Вскоре она предстала передо мной в одном купальнике. «Догоняй!» — сообщила она, побежав к реке. Только пятки сверкали. Что ж, безбашенности ей было не занимать. И ее уровень не падал с возрастом, поэтому я последовал ее примеру и нырнул за ней. Елена. Мне очень понравился Гришин сюрприз. Я всю неделю гадала, что такого он мне приготовил, и теперь просто радовалась, как ребенок. Конечно, это не закат у моря, но это ведь даже лучше. Гриша нашел идеальное место, готовился, переживал за то, как пройдет. Разве это не прекрасно? Разве это не лучшее доказательство любви? Удивлять. «Да и зачем на море, если можно развести костер здесь, у водоема, а затем пожарить шашлычок?» Сорвала с себя одежду, предусмотрительно надела купальник под низ, и побежала к воде, увлекая за собой Гришу. С удовольствием нырнула, не боясь глубокого дна. «Вода не враг, а мой друг. Она не хочет меня утопить. Я всегда могу вынырнуть из нее». Гриша же поспешил за мной, но входил в воду гораздо медленнее. Будучи на середине реки, я наблюдала, как Гриша старательно ощупывает дно у берега. А затем увидела, как он провалился, резко уйдя под воду. Вот они, ямы. Поплыла Гриша навстречу, но тот уже вынырнул и поплыл ко мне. «Что, все смотрел? усмехнулась я, поцеловав его в нос. «А ты как думала?» Он обнял меня под водой. «Была бы моя воля, заранее бы съездил и проверил бы дно». Рассмеялась. «Это действительно было в его стиле». Мы немного поплавали, порезвились в воде, поцеловались. Я даже хотела соблазнить любимого, но помешали проезжающие машины. Не хотелось бы, чтобы нас прервали в столь интимный и приятный момент. В итоге мы вылезли на берег, и Гриша приступил к приготовлению мяса курицы. Он собрал совсем новенький мангал, протянул мне новенькую решетку. «Боже, сколько же ты денег потратил!» Выдохнула я, но он лишь хитро улыбнулся, доставая из багажника стол и стулья. «Я купил еще палатку и спальные мешки. Если хочешь, можем заночевать на природе», — выдал он. Удивленно покачала головой. «Думаю, в другой раз. И ты же знаешь, дома нас ждет голодный пончик, который будет грустить без хозяев», — хихикнула я, глядя на то, как Гриша закатывает глаза. «Мы отлично провели время. Пожарили мясо, посидели возле костра, несколько раз искупались». Я вновь почувствовала себя веселым подростком, который недавно встретила любовь всей своей жизни и теперь наслаждалась теплыми деньками с ней. «Слушай, а может, махнем в сентябре на море?» — неожиданно спросил Гриша, когда немного похолодало. Солнце близилось к закату. «Последуем примеру Соловьевых?» — улыбнулась я, прижимаясь к любимому. «Конечно. Зачем страдать от пандемии? Жизнь ведь так коротка, а мы побывали далеко не везде». Он тяжело вздохнул и покачал головой. «Знаешь, ты абсолютно прав», — кивнула я, соглашаясь. «Мне хочется посмотреть на весь мир вместе с тобой. Но пока поехали домой, Бублик нас совсем заждался». «Господи, это не беляж, а хлебобулочный кот», — хмыкнул Гриша. «Ты сам выбрал его имя. Наши друзья никак не могут запомнить, что он беляж, Да и мне его больше нравится называть белым пушистым пирожком. Будет удивительно, если он на все эти клички отзовется». Мы собрали наши вещи, кусочек курочки, который я специально отложила для котенка, я упаковала в мешочек, чтобы не испачкать машину. Даже жаль было уезжать, теплая летняя погода слишком уж и радовала, совершенно не хотелось возвращаться в серую и неприятную квартиру. Когда мы сели в машину, я полезла Грише целоваться, положив руку на стратегически важное место. Гриша ойкнул, но не стал сопротивляться, лишь отъехал глубже в лес, чтобы пошалить, как самые настоящие студенты, которым негде этим заняться. Приятно вспомнить былые времена. Но ведь иногда адреналин делает секс только вкуснее, не так ли?